Глава 14. Переговоры Император все же согласился провести переговоры в Зеленой крепости и пообещал обеспечить безопасность всем членам делегации Имари. Подготовка к столь знаковой встрече проходила в очень напряженной обстановке, и все дни до этого события Дан провел в княжеской резиденции. Следовало составить и проверить документы, обсудить с советом все пункты соглашения, Да и морально настроиться. С Викторией остались Эйсара и Том, которые поклялись Даниэлю, что помогут ей. Ведь перед тем, как приступать к полетам, Тори следовало освоить драконье тело, набраться сил и только потом выходить на поверхность. Дану безумно хотелось сейчас быть с ней, но он и так уже позволил себе, чего не следовало. Хватило и того, что всю ночь после ее первого оборота он провел рядом, просто не в силах выпустить Викторию из объятий. Она спала, доверчиво обнимая его в ответ. И это кружило голову, туманило мысли и просто выворачивало ему душу. И все же он понимал, что его чувства сейчас все только усложнят. Потому и решил провести дни до переговоров вне лаборатории. Пытался сосредоточиться на работе, на важных вещах, но все равно постоянно думал о Торе. «Я же вижу, насколько эта девочка для тебя важна», — сказал Дану Аргаил, как-то вечером зайдя в его рабочий кабинет в княжеской резиденции. «Ты ломаешь себя. Это неправильно». «А что правильно, Арго?» — спросил Даниэль, устало подняв взгляд от документов. «Как я должен поступить? Скажи, ты же у нас самый мудрый». Князь хмыкнул, прошел по комнате и остановился у стеллажа с книгами. «Я могу потребовать у Диара разрешения на брак его внучки с тобой в качестве подтверждения лояльности империи», — предложил князь. «Не факт, что он согласится, но шанс есть». Даниэль откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. «Сейчас этого делать нельзя», — ответил он. «Мы и так не в лучшем положении, чтобы еще и такие условия ставить. Да и Тори откажет мне. У нее жених есть». Хоть я уже начал сомневаться, что она его действительно любит. Тогда тебе стоит сначала выяснить ее истинное отношение к тебе. Повернулся к нему Арго. Сможет ли она простить тебя за все, что ей пришлось пережить у нас? Тори гордая, вздохнул Дан, опустив голову. Скорее всего, пошлет меня куда подальше с моими чувствами. А ты бы сам простил такое, уточнил князь. Представь себя на ее месте. Даниэль задумался и на самом деле попытался смоделировать в мыслях ситуацию, в которой его похитили имперцы, выкачали из него уйму крови, создали на ее основе препарат, способный влиять, к примеру, на магов, делать из них драконов. А сама Тори была бы при этом во главе всей этой авантюры. Как ни странно, но дано очень легко удалось вообразить это. А вот на вопрос «простил бы» ответа так и не нашлось. «Нет, Арго. Скорее всего, я бы подобное от нее не принял. Не смог бы переступить через себя. А если бы она при этом подарила тебе возможность творить магию?» Снова задал вопрос Аргоил. «Исполнила бы твою мечту. Я никогда не мечтал о человеческой магии. Мне и нашей огненной хватает». Дан покачал головой, но суть мысли князя уловил. «Не знаю, Арго. Это слишком сложно». И для начала нужно договориться с имперцами, чтобы они приняли наш суверенитет. А вот когда опасность военного конфликта отпадет, я обязательно подумаю, как заслужить прощение Виктории. Не надо думать, надо делать. Наставник посмотрел на него с отеческим пониманием. Одно я знаю точно. Если ты откажешься от этой девочки, то всю жизнь будешь об этом жалеть. Больше Арго ничего говорить не стал. Молча вышел, оставив ученика с ворохом мыслей в голове. Проводив его взглядом, Дан тяжело вздохнул и схватился руками за голову. Завтра ему предстояли самые важные переговоры в жизни, но волновали его не они, а желание прямо сейчас оказаться рядом с Викторией. Снова прижать ее к себе, почувствовать вкус ее поцелуя, ощутить ее страсть, ее отклик. Но вместо всего этого Дану следовало сосредоточиться на завтрашней встрече с императором. Он немало слышал о нем от Арго и не сомневался. Если только его величество узнает о чувствах Дана к Виктории, она сразу станет козырем в грядущем противостоянии. А этого никак нельзя допускать. Сейчас ему как никогда требовалось быть решительным, собранным и хладнокровным потому что иначе их всех ждет полный провал. Идя по мощной дорожке к зданию городской ратуши Зеленой крепости, где и должна была состояться встреча, Дан изрядно нервничал. Арго шагал первым, следом шли Флайрил и сам Даниэль, а уже за ними охрана. Десять мужчин, способных пройти оборот за мгновение. Их ждали. По обеим сторонам от аллеи стояли боевые маги а в самом здании ратуши их оказалось еще больше. Но едва представители Имари вошли в холл, к ним навстречу спустился светловолосый маг лет пятидесяти на вид. «Приветствую, Арго, господа!» — улыбнулся он, протягивая руку князю. «И тебе доброго дня, Олит!» — ответил Аргоил. «Не думал, что ты тоже будешь тут присутствовать». «А как же!» — усмехнулся тот. «Княжество – мой дом родной, а мне собираются запретить там появляться. Мы с армией нежити против такого произвола». И вроде бы шутил, но от шутки в его фразе было не больше процента. Да он уже понял, кто это такой. Лорд Оли Тренорский, младший брат императора, владеющий магией смерти. Когда-то Виктория рассказывала о нем, и, по ее мнению, именно он являлся в их семье главным балагуром». «Идемте за мной», — сказал некромант, развернувшись спиной. «Раньше начнем, раньше договоримся». Мужчины направились вверх по широкой лестнице и вскоре оказались в большом зале, состоящем посередине круглым столом. При их появлении сидящие за ним мужчины встали. Все, кроме одного. Только император не посчитал нужным приветствовать парламентеров стоя. Ведь пока формально все присутствующие считались его подданными. Охрана Имори рассредоточилась по залу. Арго первый прошагал к столу и опустился в кресло в аккурат напротив его величества. Дан сел справа от князя, а Флайрил слева. Помимо Диара Ренорского на встрече присутствовали оба его сына. И если старшего, Делира, Дан уже встречал, хотя с радостью стер бы из памяти все их прошлые встречи, то младшего видел впервые. Кронпринц Александр внешне был немного похож на своего царственного отца, но выглядел довольно молодо. Внешне этому надменному блондину больше 35 пяти не дашь. Сейчас он казался отрешенным и безучастным, но Даниэль знал о торго, что именно его стоит опасаться сильнее всех. Сам император, несмотря на впечатляющий возраст, до сих пор оставался крепким мужчиной. Морщин на его лице почти не было – а зеленые глаза с синими искрами смотрели пристально, цепко. Он не спешил говорить. Сначала внимательно посмотрел на Флая, потом на Дана, и только после этого обратился к Арго. «Зачем тебе независимость?» Голос прозвучал хоть и властно, но не пафосно. «Драконы должны быть свободны», — ответил князь, спокойно встречая взгляд правителя империи. «Ты забрал у них эту свободу» но дал возможность жить на поверхности. «Не ты, а кровь твоей жены и мои таланты», — возразил Аргаил. На это император отвечать не стал. «Предлагаю пересмотреть формулировку клятвы и условия ее принесения». Перевел он тему. «Нет». Арго сказал это ровным тоном. «С клятвой мы уже разобрались сами. Нам нужна независимость от империи», Но мы готовы рассмотреть соглашение о взаимном ненападении и военной поддержке. Аргаил. Спокойно и строго обратился к нему император. Сейчас мы можем легко смять вашу оборону. Прорвать кордоны, которые вы выставили на границе. Отвоевать обратно все княжество. Сделать драконов рабами. Ты действительно этого хочешь? Но князь даже не дрогнул. Наоборот. Улыбнулся, опустил локти на стол и чуть подался вперед. «Если только ваши маги или военные пересекут наши границы, мы пересечем ваши. Да, у вас остались драконы, которые все еще связаны клятвой, но на нашей стороне их намного больше. В десятки раз. И знаешь, я не возьмусь судить, кто выйдет из этого противостояния победителем» но точно уверен, что пострадают сотни и даже тысячи людей, которые к нашему конфликту не имеют никакого отношения. Император не ответил. «Имори будут бороться за свою независимость. Это благая цель», — продолжил князь. «А за что будут бороться твои солдаты? За кусок земли за Виртскими горами? Куда так просто не попадешь?» «Арго, мы полвека жили так, всех все устраивало», — сказал Его Величество. «В Империи для Имари открываются перспективы. А ты собрался закрыть своих соплеменников на том самом клочке земли?» «Нет, Диар, я был бы очень рад, если бы жители княжества и дальше могли строить свою судьбу в городах Империи. И закрытие границ считаю временной мерой. По сути, мы с вами заинтересованы друг в друге». Вы в наших драконах, а княжество в расширении горизонтов и экономическом сотрудничестве. Мы вполне можем договориться, и тогда наш суверенитет станет для всех формальностью. Для нас предпочтительнее сохраниться империи и дружеские отношения. И тут голос подал молчавший до этого Делир. «Арго, о каких дружеских отношениях может идти речь, когда у тебя в плену моя дочь?» — спросил ледяным тоном. Не в плену, а в гостях. Аргаил даже чуть улыбнулся. Более того, мы исполнили ее давнюю мечту. И сейчас она как раз осваивается с новым телом. Его высочество сглотнул и спал с лица. Из нее вышла прекрасная драконица, продолжал говорить Аргаил. Белая, с перламутровым отливом и серебристыми когтями. Настоящая красавица. А обратный оборот... Чуть хрипло, явно волнуясь, уточнил отец Виктории. Арго не ответил. Вместо этого повернулся к Даниэлю, показывая тем самым, что теперь пришла его пора говорить. «С ней все хорошо», — собравшись с мыслями, сказал Дан. «Она отлично справилась с первым оборотом. Скоро полетит». Только теперь Даниэль поднял взгляд на своего врага, а Делир встретил его с холодной сдержанностью. Увы, несмотря на прошедшие с тех жутких событий четыре года, Дан все равно чувствовал их отголоски. Он слишком хорошо помнил, как этот самый маг отдавал своим подчиненным распоряжение заставить эту расчетливую тварь принести клятву. А до этого по его приказу из него пытались вытянуть признание в планировании заговора. За столом повисла тишина. Все знали, какая история поставила крест на дружбе имори и имперцев. И само присутствие тут Дана являлось живым напоминанием о тех событиях. «Даниэль Сэш», — проговорил император, глядя прямиком на ученика Арго. «По моим данным, именно ты нашел способ избавить драконов от действия клятвы». «Так и есть, ваше величество», — кивнул он. «Для меня это оказалось делом чести». «Или мести». «И мести тоже». Не стал он врать. «После стольких дней наедине с палачами вашего старшего сына было бы странно отсутствие у меня желания отомстить». Император, понимающе кивнул. «Похищение Виктории тоже часть твоей мести?» — спросил он спокойно. «Виктории ничего не грозит», — заявил Дан, а его сердце дрогнуло. «Мы отпустим ее, как только между нашими странами будут достигнуты соглашения». «А если мы этих соглашений так и не достигнем? Что ждет ее тогда?» — поинтересовался его величество. «Тогда она так и останется с нами в княжестве», — проговорил Даниэль. «Пленницей?» — раздраженно встрял в их беседу Делир. «Моей женой». Слова сорвались с языка Дана почти против воли. Он ведь не хотел демонстрировать свой интерес к Виктории. Но, сказав это прямо в лицо ее отцу, испытал настоящее удовлетворение. И не потому, что Деллира Ренорского от такого заявления основательно перекосила, а потому, что сам Дан признал, что больше всего желает быть Стори на законных основаниях. «Что ты сказал, щенок?» Дел поднялся с места, а на его руках проступила черная чешуя. «Женой? Да никогда я этого не допущу!» «Спокойно, Дел. осадил его император и повернулся к Дану. Смелое заявление, оно тоже продиктовано местью. Нет, отец. Вдруг сказал молчавший до этого кронпринц Александр. Этот парень не любит Викторию. За нее вообще можете больше не переживать. Он скорее себе навредит, чем ей. Бред! Раздраженно бросил Делир. Вы заверяли, что магию на встрече никто применять не станет. Холодно произнес Аргаил. Я не применял ответил Александр. «Мой ментальный дар довольно сильный. Я ощущаю намерения и эмоции, совершенно не напрягаясь. Ты же знаешь, Арго. Так вот». Он снова глянул на Дана, которому стало еще больше не по себе. «Его чувства настолько сильны, что затмевают все. Проигнорировать их я не мог. И, учитывая нынешний расклад, отсюда следует два вывода. «Виктория в безопасности, и княжество на самом деле рассчитывает на мир с нами. Мы тоже в войне не заинтересованы, потому предлагаю оставить прошлое и личные претензии и перейти к обсуждению условий этого самого мира». Дальнейшие переговоры вел именно Кронпринц. У обеих сторон имелись подготовленные проекты соглашений, но по многим пунктам возникли существенные разногласия. Обсуждение каждого из них шло активно и жарко. Уступать никто не собирался, а больше всех упирался именно Делир. Император был более лоялен, Александр предлагал компромиссное решение почти на каждый спорный пункт, а Олит просто молчал, будто все это его вообще не касается. Флайрил и князь чувствовали себя с членами королевской семьи на равных, смело вступали в споры и крайне неохотно шли на уступки. Дан внимательно слушал, наблюдал, высказывался редко, но выдавал исключительно рациональные предложения, которые встречали одобрение у императора и острое раздражение у Делира. Закончилась встреча только поздним вечером. Обе стороны взяли паузу на несколько дней для обдумывания ситуации, согласования с советами, по итогу чего было решено провести новую встречу. А вот по самому главному пункту они пока не смогли договориться. Империя так и не признала суверенитет княжества, настаивая на том, чтобы их территории продолжали хотя бы формально считаться частью общего государства. Увы, Имори это не устраивало. Когда переговоры подошли к концу, Делир первым поднялся с места. Он решительно подошел к Даниэлю и красноречиво кивнул тому в сторону выхода. Дан без возражений встал и спокойно отправился за старшим принцем. На самом деле он не сомневался, что отец Виктории потребует приватного разговора, иначе и быть не могло. Едва они вышли в коридор, Дел развернулся к Даниэлю и схватил того за грудки. — Слушай сюда, щенок! — прорычал ему в лицо. — Если с моей девочкой случится что-то плохое, обстоятельства нашей с тобой прошлой встречи... Покажутся тебе отдыхом на курорте. Дан легко скинул его руки, но отходить не спешил. Своими словами вы только что перечеркнули большую часть достигнутых договоренностей. Холодно ответил Даниэль. Ведь легко и просто доказали, что имори для вас так и остались низшими созданиями. Вы зацепитесь за любую возможность загнать кого-то из нас в пыточную. Виктория — лишь предлог. Ты несешь чушь. Заявил Дел, скрестив руки на груди. Вы слышали, что для меня значит Тори? Забудь, я никогда не позволю тебе на ней жениться, снисходительно заявил Делир. Вашего мнения я точно не спрошу. Дан зеркально повторил его позу. Она не согласится, никогда. Или ее мнение ты тоже не спросишь? Ее мнение будет для меня первостепенным. У нее есть жених, усмехнулся Делир. «Они любят друг друга. Выбирая между им и изменником Имари, она выберет не тебя. Ты враг ее страны. Ты...» Дан его перебил. «Она стала драконом, и я ей точно не безразличен. Остальное вас не касается». Дел подался к нему, снова попытался схватить. Но Даниэль увернулся. «Если только позволишь себе с ней что-то...» Делир никак не мог подобрать правильное слово. Интимная, Я тебя убью!» На лице Даниэля появилась холодная самодовольная улыбка. «Обязательно позволю», — заявил он в лицо своему врагу, с огромным удовольствием, «и позволил бы себе это раньше, но уважал вас и желание Виктории исполнить данное обещание. Но мое уважение к вам давно кануло в небытие. Только попробуй», — прорычал Дэл, глядя на Дана с искренней ненавистью. Открылась дверь, ведущая в зал, и в коридор вышел кронпринц Александр в компании лорда Олита. Когда они остановились рядом, Даниэль почувствовал себя так, будто угодил в мышеловку, которая вот-вот захлопнется. «Талантливый смышленый мальчик, ведомый местью», — философским тоном протянул Олит, будто озвучивал мысли вслух. «Гремучая смесь!» Дан бросил на него раздраженный взгляд и ответил. «В первую очередь, меня ведет желание обезопасить драконов от таких людей, как лорд Делир Ренорский, и от тех психопатов, которых он держит в отделе тайной полиции». Делл собрался что-то ответить, но его остановил Александр. «Даниэль, я предлагаю нам с вами встретиться и обсудить возможные пути выхода из конфликта», сказал Кронпринц спокойным деловым тоном. «Если позволите, я сам прибуду в Органис». Естественно, с охраной, но без Делира. Опыт показал, что его присутствие не дает вам объективно смотреть на вещи. Дану не нравилось это предложение. Он кожей чувствовал в нем подвох. Но и отказать так сразу было не самым правильным ходом. «Думаю, эта встреча будет иметь смысл только после следующего этапа переговоров», — нашел он решение. «И говорить мы с вами будем только в присутствии Арго». «Как вам будет угодно», — ответил Александр. Кронпринц коротко кивнул и направился к лестнице. Олит пошел за ним, а вот Дэл уходить не спешил. Так и сверлил Даниэля взглядом, будто решал сейчас свернуть ему шею или позже. Дан смотрел на него с откровенной неприязнью, но теперь видел перед собой не образ из собственных кошмаров, а просто человека. Он окончательно осознал, что Делир уязвим и совсем не всесилен, и хоть за его высочеством была вся полиция империи, и он даже имел полномочия задействовать армию, но сейчас оказался в том положении, когда это ничем помочь не могло. Больше Делир и Даниэль ничего друг другу не сказали, пободались взглядами и разошлись в разные стороны. Вскоре делегация из княжества покинула территорию империи через портал. Но лишь оказавшись на родной земле, Дан вздохнул с огромным облегчением. Первый этап переговоров закончился, но результаты все равно были. И теперь всем предстояло как следует обдумать ситуацию и решить, как поступить дальше.